Глава 25. Родер Нортон. «Я вам тут припасла», — суетится Орта, доставая небольшой котелок и тарелку, накрытую полотенцем. «А то ваши бы ребята все съели подчистую. Совсем их Вальчик голодом заморил. Вот они ими тут все. Кухня, а я решил пообедать именно тут, сразу же наполняется запахом горячего тыквенного супа. Давно же я, однако, не ел его. В прошлый раз, когда я тут обитал, тыквы ещё незрелые были». А до этого все больше в лагере питался. Мало кто из женщин решается драконовую ягоду украшать, да и про тех болтают нехорошие. Я сам, как дракон, не могу испытывать к ним ничего, кроме уважения, хотя нет, пожалуй, еще благодарность за то, что решились спасти кого-то из нас. Но если сорта и все понятно, и ее история в деревне известна, то пришлое, что-то с ней не так. Да, у меня нет повода не доверять Капралу. Но у меня есть повод не доверять этой девушке. Каждый раз, когда я смотрю в ее глаза, мне кажется, что я замечаю что-то неуловимо знакомое. «Вот, а это пирог, который Айтина приготовила. Вы только попробуйте. Да я сама бы лучше не сделала», — продолжает нахваливать обед Орта. «Хотя могла бы и не делать этого, потому что я сам не могу не оценить вкус тех блюд, что готовила пришлая». Я медленно отламываю кусочек золотистой корочки тыквенного пирога, наблюдая, как поднимается легкий пар. Аромат, исходящий от него, удивительно насыщенный, пряный, с нотками корицы, необычно. Первый же кусочек буквально тает во рту. Корочка хрустящая, а внутри начинка идеальной консистенции. Нежная, бархатистая. Грон довольно урчит, требуя еще. «Да что же такое творится?» Я даже хмуро рассматриваю кусок, пытаясь понять, не могла ли айтина, использовать семя драконового дерева, но. Нет глупости. Она же не знала, какой из кусков попадется мне, а на всех его не напасешься. Прикрываю глаза, пытаясь сосредоточиться на вкусе, но перед мысленным взором снова встает образ айтины. Ее глаза, движение рук, то, как она хмурится и возмущается, Дракон внутри как-то с сарказмом хмыкает, но комментариев не отпускает, что-то он не договаривает. Откусываю еще кусочек пирога. Начинка из тыквы идеально пропечена, сладкая, но не приторная. Когда простая девушка могла так научиться готовить из тыквы, невозможно это постичь за короткое время. Что-то здесь определенно не так. Грон никогда не ошибается в своих предчувствиях, И сейчас он настойчиво требует разгадать загадку этой девушки. В ней есть какая-то тайна, что-то большее, чем просто умение готовить. Проглатываю последний кусочек, а вкус все еще играет на языке. Кто же ты такая айтина? И почему мой дракон так явно реагирует на твое присутствие? До самого вечера ухожу в штаб, собираю отчеты, разговариваю с горвинцем об их с айтиной предположении о тыквах, если все так, как они считают, а я склонен им верить, то у нас появляются дополнительные возможности. Как минимум, можно попробовать сделать цепочку из тыкв на перевале и посмотреть как на это отреагируют торки. Жаль, что в этот раз не удалось ни одного пленного взять, можно было бы на нем посмотреть влияние драконовой ягоды, что именно имеет основное значение. Тыква целиком, сок или ботва, Приказываю капралу из тех огородов, что есть, собрать небольшие, негодные в переработку тыквы и разнести как минимум по две штуки во дворы. По моим прикидкам, должно всем хватить. Неожиданно для меня после заката в лагерь прибывает Аравлис, почтовая птица, которой они используются военными. Значит, это что-то, не связанное с орками и моим заданием здесь. Я даже надеюсь, что это сообщение с королевской тайной полиции от генерала Тардена, с которым я перед самым отлетом связался. Письмо, что у нашли. Снимаю послание с большой лапы птицы, а в мешочек на другом конце опускаю монетку, и птица тут же взмывает в небо, скрываясь в лиловых сумерках. Снимаю сургуч, скрепленный магической печатью, точно не тайная полиция. И даже не мои люди в столице. Всего лишь схирнгол, который в очередной раз напоминает мне, что мое время идет, что дар нужно передать в ближайшие два месяца, иначе... Старый дурак. Если бы все было так просто. Да, я услышал зов Дара, и даже ритуал Сариэлла шел вроде бы как надо, пока в тот момент, когда она должна была откликнуться на зов, девушка не потеряла сознание. Без искры ритуал мог ее убить, однако? Однако же она осталась жива? По крайней мере, пока была в замке. А это означает только одно. Где-то закралась ошибка. То ли в списке, то ли в определении искры. В любом случае, все дороги вели в тот храм, куда она ездила. Да, надо будет туда наведаться. Одними письмами ничего не узнать. Может, даже с Тарденом. Только вот жива ли девушка сейчас? В конце письма было сообщение о том, что фирхамбахер, опекуна Риэлы, собирается подать на меня высший королевский суд, обвиняя в убийстве моей жены как неугодной. В этот момент письмо разлетается на клочки, а я чувствую, что по телу пробегает чешуя. Зов Дара силен настолько, что мне грона очень сложно сдерживать, поэтому я прикрываю глаза и медленно глубоко дышу. Все больше мне кажется, что этот лощенный мерзавец, а я таких издалека чую, ведет свою игру. Вот только какую. И что является его целью? Пишу несколько писем, отправляя военными голубями. Лично провожу осмотр мест проживания солдат. И только после этого, вместо сытного ужина, предпочтя оставшийся кусок тыквенного пирога, ухожу спать. Проходя мимо комнаты Айтины, приостанавливаюсь. Я специально выбрал спальню по соседству. Так будет проще следить за ней. И на удивление Грон поддержал эту идею. Из-за двери не слышно ни звука, зато я прекрасно чувствую ее аромат. Так похоже на те самые тыквенные пироги, что я сегодня ел. Сладкий, с легкой остринкой... Мелькает мысль о том, что интересно узнать, какова ее кожа на вкус. Что ж, такое близкое знакомство могло бы быть выгодным для нас обоих. Я мог бы ее содержать полностью, а она в голове мгновенно рождается множество вариантов, чем бы мне было полезно это знакомство. Предложу ей потом. Захожу к себе тихо, прикрывая дверь, не зажигая свет, снимаю с себя камзол, который Айти на мне вернула через орту. Скидываю сорочку и штаны, ложусь в кровать на прохладные, пахнущие хозяйственным мылом простыни и... Проклятая бездна! Спину словно обжигает миллионом крохотных иголочек. Что за...